Глава двадцать «Ой, мужчина, стоять!» Стоило повернуть голову, как в поле зрения попался один из охранников. Не знаю почему, но раз в час кто-то из них заходил в дом, и кажется мне, что навещали они хозяйский холодильник. Он удивленно посмотрел на меня. Даже бровью повел, что для этих амбалов не свойственно. Его глаза пробежались по мне, и тут я поняла, почему в них появился интерес. Нам не был топ и не очень большие шорты, по обтяжку, максимум на три пальца ниже попы. Ну а что? Я замучилась драить этот дом и после обеда переоделась в более легкую одежду, чтобы кожа дышала. Да и в голову то и дело лезли мысли. Прочла ли Таня сообщение или оно уплыло в ленте мессенджера? Если прочла, то когда поможет? Ведь дело не пустяковое. Варианта, что не поможет, не было в мыслях. Она всегда помогала протягивала руку помощи. Мы очень породнились с ней за столько лет, и расстояние нас не отдалило и на миллиметр. И вот чтобы выпутаться из водоворота сознания, решилась на изнурительный физический труд. Только кто же думал, что клининговая компания по факту лентяи? Уж точно не я. Весь дом я не инспектировала. Только кухню, спальню, в которой живу, и ванну заодно. Ну и, само собой, гостиную. Вот в ней-то было труднее всего. А почему? Потому что вдоль одной стены был шкаф с книгами и сувенирами. Нет, в целом вещь нужная и хорошая, но никогда она странной формы. Полки были то прямыми, как у стандартной мебели. Где-то были диагональные рейки, а где-то в квадраты были вставлены круги и все сложные элементы в самом верху. Но за что мне такое наказание? С трудом нашла в этом доме лестницу, точнее, в домике для садовника и вволокла в гостиную. Хоть бы один из наглых мордоворотов помог. Выскажу я это Азизу. Ой, выскажу, пожалеет. Как и этот, что нагло рассмотреть не забыл, хоть и бегло. Как пробка вылетит. Не готова я так рисковать. Мало ли что ему может в голову взбрести. Внесла я эту махину в дом, значит, приставила к стеллажу и поняла, без поддержки могу упасть. Лучше бы позвала садовника. Он более приветливый старичок. Не вызывает страха и омерзения. Он как на дочку на меня смотрит. Но поздно уже метаться. Остановился. Глянула, устала на часы. Время половина восьмого. Еще минимум полтора часа до прихода Аза. Должна успеть закончить. Ты меня понимаешь? Кивнул. А словами можешь отвечать? Могу. Пробасил Амбал. Вот так скажешь в сердцах, а он злобу затаит. Бр! Лучше молчать в обществе охраны. Стоп, если у них такой слух, то вчера Азиз мог услышать, как я клала телефон на столешницу. А если он это услышал, тогда точно проверил активность приложений. А если он это сделал, тогда план коту под хвост. По-любому все следы подчистили у В наше-то время и не такое, мне кажется, можно провернуть. Нет, отставить панику. Если бы он вычислил сообщение, вряд ли бы был таким спокойным утром. Или просто маску нацепил. Сложный волк, очень сложный. Даже в голове все чаще называю его диким зверем, а не человеком. Потому что неизвестно, кто рядом с тобой, свирепый хищник или милый мужчина. Каролина, с вами все хорошо? У вас пульс подскочил, и паникой отдаете. Ого, целые предложение прям. Умеет все же говорить, только сейчас мне не до его умственных способностей. Спокойно, Каролина, спокойно. Проблемы надо решать по мере их поступления. Ты взрослая женщина, возьми себя в руки и лучше подумай, как выставишь виноватым мужчину. Всегда можно провернуть финт, тем более, что он реально довел до такого шага. «Да все в порядке, мне нужна ваша помощь», строго и сухо ответила парню в форме. «Мне не положено находиться в доме». Я даже бровь изогнула от удивления. «Не положено ему. А что тогда, собственно, его туша тут делает?» «Либо поможет, либо покусаю». «Да? А что же вы тут делаете?» Стушевался от моего вопроса, голову даже немного опустил. Понимает, что отмазка тупая. «У вас два варианта. Либо вы помогаете мне, и я ничего никому не говорю, либо лично расскажу Азизу, что вся охрана регулярно бывает в доме». Скрестив руки под грудью и притоптывая ножкой, старалась говорить как можно серьезнее и выглядеть устрашающий. Вы не понимаете, вожак учует, что я был долго в доме. В любом случае не одобрит, и головы полетят. Что-то раньше этот вопрос никого не заботил, а тут жареным запахло и сразу оправдание придумывает. Ну-ну, не пройдет номер. Ну, в моей силе объяснить, что вы просто помогли. Уверена, что простит такое. Потому что если я расшибусь, упав с лестницы, вам влетит в разы больше, что не уберегли. «Разве я не права?» Откровенный шантаж никогда не любила использовать. Но этот представитель сильной половины человечества бесит. Тем более, это не совсем шантаж. На деле я просто скажу реальные факты. «Хорошо, что нужно делать?» Устало вздохнув, согласился, принимая поражение. «Ничего сложного. Придержите стремянку, чтобы не поехала. Мне нужно протереть пыль наверху». И указала в сторону стеллажа. Пять минут припираний закончились моей победой. Охранник встал у стремянки и придержал одной рукой. Попробовала пошатать, крепко держится. Мощная хватка у волка. Взяла рядом стоявшее ведерко с моющим средством и полезла наверх. Как и ожидалось, пыли было очень много. Толку тогда от дорогостоящей уборки, если все халтурят? Нет, но оно-то и понятно. На поверхностях, что легко видно, чисто. «Вот только я не Курт, со мной такой номер не пройдет». Я протирала пыль тщательно. «В данном месте осталось всего одно местечко, и будем переставляться». И стоило мне потянуться к дальнему цилиндру внутри квадрата, как в рации раздался голос другого охранника. Альфа подходит к дому. Внутренне даже обрадовалась новости. Сейчас припашу его к труду домашнему. Но рано обрадовалась. Похоже, клоун в униформе отпустил стремянку. И я начала падать. а закричала и глаза от страха закрыла. «Как там падать надо правильно, чтобы не убиться? На руки?» «Нет, тут перелом обеспечен. А я не оборотень, чтобы все за несколько часов зажило. Спиной? Да я так позвоночник угроблю. Как же?» И тут поняла, что уже не падаю. А столоп успел поймать меня и держит на руках. «Бррр! Неуютно мне в его руках!» Почему он смотрит на меня вместо того, чтобы поставить на землю? Что, прикидывает, чем ему может это грозить? Расскажу ли вожаку? Да поставил бы уже на место и шел во свояси, пока я реально все не рассказала. Допусти «Да ты меня уже!» Завозилась в его руках, но он лишь крепче прижал к себе, не давая вырваться. Что с ним происходит? Ни в какие рамки уже не лезет. «Руки убрал от моей луны!» гостиную пронзил злобный рык Альфы во всех смыслах. Курт был и выше в плечах, и выше ростом. Да и на лицо самый красивый. Именно по-мужски красивый. Нет излишне пухлых губ или блудливых глаз. Все строго, сдержано. того так и манит. Ас преодолел расстояние за долю секунды и вырвал меня у охранника. Тот, бедный, побелел то ли от страха, то ли еще от чего. Даже на колени упал, а ведь знойный мужчина на него только рычит и смотрит, наклонившись корпусом. Ну и я сбоку мотаюсь, за талию перехваченная. Азис, не рычи, я убиться могла!» Жалко стало парня, да и в голове немного зашумело, и пульсация в висках немного неприятная. «Из-за тебя, между прочим!» Последняя даже крикнула. «Помогло!» — обратила внимание. «Ты вообще молчи! Потом поговори...» И не договорил. «В каком смысле чуть не убилась? И при чем тут я?» «Я полочки протирала, он мне стремянку придерживал, а потом, как услышал, что ты домой идешь, видимо, испугался. Им же в дом нельзя, и пришлось, блин, упрашивать, помочь. То им не положено, это нельзя, зато клининг заказывать никакой. Это можно. Поставь меня на землю!» Буркнула в его адрес раздраженно. «Ты, вон из дома!» и посмотрел на паренька, а тот и рад бы быстрее сбежать, до да ноги не держит. А ты? И посмотрел на меня. Испугалась прямо, ага, сто раз. Да я больше боялась с полом встретиться с высоты выше моего роста, чем его гнева. Что? Грозно ответила, продолжая трепыхаться. Стоило двери захлопнуться, как оказалось стоящей на своих двоих. Кто тебя вообще туда лезть заставил, дуру малолетнюю? И махнул в сторону стеллажа. Раз в неделю специальная служба протирает везде пыль, моет все, чистит. Героиню устроишь из себя, а потом кто-то виноват? Не надо стрелки переводить. Чем вы тут занимались?» И глазами так сверкнул, что злость моментально вспыхнула. «Это он злится и претензии выставляет? Ну все. Не я первая затеяла скандал. И когда только успела стать такой психованной, сама не пойму. Попыталась со всего размаха залепить пощечину, но ничего не вышло». Мужская ладонь успела перехватить меня за запястье. «Не смей этого делать, женщина!» Пророкотал грозным голосом, но меня уже не остановить. «Тогда не смей меня оскорблять, подобие мужчины!» Зло выплюнуло фразу в ответ. «Передергиваешь, Кара. Не ты застала меня с другим, а я тебя. Так что лучше попридержи коней!» Орет и машет в сторону улицы. Еще чтобы красочнее было. «Что? Я с ним спала, что ли?» «Ты вообще с ума сошел, что ли? Да я тебе могу сто раз доказать свою невиновность. Вон, камеры проверь!» Ткнула его в грудь пальцем. Придирается он ко мне. Ох, как это бесит! В моем доме нет камер, и ты это прекрасно знаешь. Я? Откуда мне об этом знать? Я просто убирала, причем закончить не успела. Ну же, залезь, посмотри, как там все чисто!» Служба приезжает, специализированная. Ага, ха, ха, ха. Три раза, а не служба. Ну чего стоишь? Залезь, посмотри. Я с той стороны не успела помыть еще. Допустим. Но какого... Допустим! Да я тебя сейчас... Хотела второй рукой дотянуться до физиономии, но и ее перехватили. А когда пустила в ход ноги, притянули за талию и посадили на массивный стол из дерева, который служит для приема гостей. «Да, допустим». Тут я поверил на слово. «Допустим, он спасал тебя. Но его не должно быть в доме, хоть как ты проси. Посторонним мужчинам воспрещено входить к моей женщине. А теперь объясни, как у тебя совести хватило в таком виде перед другим мужиком появиться, а?» Массивная фигура подалась вперед. Мне даже пришлось откинуться назад, опираясь на локти, чтобы увеличить расстояние между нами. От него исходили волны злости и раздражения, а мышцы так напряглись, что, казалось, рубашка лопнет по швам от перенапряжения. Вот сейчас мне реально страшно. Похоже, лимит его терпения исчерпан. И что меня ждет, я уж точно не знаю. Что молчишь? Отвечай! По бешеному взгляду было видно. Чем дольше молчу, тем хуже делаю. Но все слова встали комом в горле от такого взгляда он словно пришпиливал меня к месту. с трудом удалось собрать последние крупицы смелости и достойно ответить в тон ему Да я не перед ним, мне жарко было, а потом случайно вышло и это ты во всем виноват попыталась перевести стрелки все больше и больше повышая голос. вот только не надо с больной головы на здоровую. я все сделал, чтобы моя пара не утруждала себя домашними делами, потому что ее задача, Радовать меня. Вот тут в моей голове что-то перемкнуло. Да с каких пор я его женщина? У меня не то, что штампа в паспорте нет, даже кольца помолвочного. А то, что поселил в клетке, еще ничего не значит. По факту, мы так и остаемся чужими друг другу людьми. Я переваливаю? Да я не хочу жить в свинарнике, это раз. И два. Это не я всю охрану запугала до такой степени, что парень чуть от страха в штаны не наложил, когда услышал, что ты домой идешь, И да, я так одета, потому что мне так удобно и не так жарко. А ты мне, собственно, кто? Никто. Так что не смей говорить, что я твоя женщина, потому что это не так. И не тебе решать, в чем мне ходить и где. Все понятно?» Осмелела. Даже заговорила, я смотрю. И брови свои так поднял, словно удивился, что мышка пищать умеет и противостоять большому и сильному льву. Вот только я не мышка, и коготочки у меня острые. А что ты хотел? Чтобы я была безмолвной рабыней? Не выйдет. Не ту женщину выбрал. Я не позволю вытирать о себя ноги. Чем быстрее поймешь, тем быстрее отпустишь. Тебе же украшение нужно, а не живой человек. А я к такой роли не готова». «Какая же ты кара! Самая худшая кара, которая могла со мной случиться!» Процедил сквозь зубы. Даже во взгляде что-то изменилось. Я словно задела в нем что-то очень важное. Какую-то ниточку, которая была спрятана от глаз, потому что самая хрупкая и нежная. Чуть затронешь — и порвется. Но почему? Больно может быть только ему. Я что, хуже? Вот тут стало больно самой. Я отшатнулась от него как можно ниже. В прошлый раз он говорил совершенно иначе, и слова о Каре звучали мягче. Ласково. А тут... Он реально считает меня карой небесной. зовет своей, поднимает к небесам и жестко кидает на землю, убивая надежду на что-то хорошее. Отпусти меня. Отпусти немедленно. Я хочу уйти, уйти из этого чертового дома. Резко стала бить его по плечам, с трудом удерживая равновесие, чтобы не упасть на стол спиной. Лин я не то имел в виду. В глазах напротив проскользнул испуг. Видимо, понял, что натворил и как глубоко ранил. Только поздно я все услышала. У меня тоже есть ниточки, которые можно порвать одним словом или взглядом. Ничего не хочу слушать. Отпусти меня. Ничего у нас не получится. Ты сам все рушишь. Отпусти меня. С отчаянием стала трепыхаться под ним. Но как сдвинуть сотню кило из гранита? Не надо, маленькая моя, прости, я, я глупец. Не отдаляйся от меня. И, перехватив руки, притянул к себе и смял губы в поцелуе. Если бы можно было говорить поцелуями, его бы был извиняющимся, умоляющим, просящим не разрушать то, что и так шатко стоит. Но разве есть смысл такое оставлять? На шатком фундаменте прочного дома не построить. А у нас все именно шатко. И нет надежды, что когда-то это изменится. Я упиралась в его плечи как могла, пытаясь отпихнуть, но чем сильнее отталкивала, тем сильнее меня прижимали к мускулистой груди что была огненной, как лава. «Не хочу ничего. Хочу домой, подальше от него, его мира. Не хочу быть с ним связана. Ни за что и никогда!» Пыталась бить его по спине, ведь мы так тесно были прижаты друг к другу, что по-другому просто никак. «Отпусти ее, иначе пожалеешь, вожак».